ЛИТА НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК Лита не имела ни малейшего понятия, что делать с обезумевшим монстром, который считал ее своей хозяйкой. Учитель Ордена Волн, впрочем, также немногое смог ей посоветовать. «В истории Ордена было несколько близнецов», — говорил он, — «но, во-первых, у них всегда были одинаковые способности, а во-вторых, никогда не возникало необходимости передать животное...» «От одного к другому. Я бы, учитывая ситуацию на твоем месте, всеми возможными способами дал понять этому существу, что ты не бланш. В лучшем случае оно отстанет. В худшем, — он пожал плечами, — думаю, ничего не изменится». Реакция существа на попытки Литы обозначить свою сущность озадачивала. Оно откликалось импульсами, которые наиболее близко по смыслу можно было перевести как недоумение. У Литы создалось четкое впечатление — существо осознавало, что Лита хочет ему объяснить, но эта информация ему совершенно безразлична, будто оно знало ее изначально. Несмотря на то, что отвадить монстра не получилось, у Литы возникло с ним определенное взаимопонимание. Если, конечно, можно так назвать давящее голодное гнилостное присутствие, которое в любой момент могло взорваться кошмарными попытками вломиться в поисках колыбельной в ту часть памяти Литы, которая хранила их с бланш ночные бдения. «Не знаю, что еще можно сделать, чтобы изменить ситуацию», Лита попыталась разузнать, откуда пришло чудовище, существовало ли оно всегда или может статься когда-то был обычным грязевым китом или прочей живностью. Она постепенно начала пробираться через память монстра, отрывочную, оборванную, безразличную к происходившему когда-то. Лита с содроганием наблюдала гибель мореходов, которых монстр приманил видением какого-то корабля. Она видела, как монстр превращался в дорогие прибрежным островитянам образы, и те радостно спешили прямо к нему впасть. Но чем дальше она углублялась в его память, тем отчетливее там проступали знакомые оттенки, запахи, очертания. Монстр не всегда был таким». Все, что он творил, когда-то было ему чуждо и открикалось глубоко внутри уколами отрицания, которые, впрочем, со временем становились все менее и менее слышны. Как будто монстр был когда-то человеком. Но разве такое вообще возможно? Упорно, лито, двигалось все дальше, все глубже, взорваясь в память монстра. Теперь у этого путешествия появилась цель — встреча монстра и бланш момент их знакомства Лита была уверена, что доберется до него. Но затем она встретила других. Другие повергли ее в ужас. По сравнению с другими монстр представлялся не более чужим, чем аквариумная рыбка. Она не понимала, что они делали и откуда взялись. В памяти монстра хранились только самые смутные воспоминания, но их хватало, чтобы захотеть заклеить глаза и уши и навсегда забыть само знание о том, что такое существует в океане. Здесь, в присутствии других, память монстра словно заканчивалась, как будто в этот момент он был рожден. Но нет... Лита, уже изучившая все закоулки его сущности, чувствовала, что его история начинается не здесь, что это лишь перерождение. С этого момента Лита и монстр поменялись ролями. Настала ее очередь колотить в закрытые двери, требовать проходов, выгрызать по крупинкам ответы. Не то чтобы монстр не хотел отвечать или ему это было неприятно. Он просто не понимал ту часть своей жизни, в которую ломилась Лита. Эти воспоминания, сколь бы ни были обрывочные, находились вне категории его теперешнего существования. Но уж чего-чего, а упорство Лити было не занимать. И, наконец, настал тот ужасный момент, когда защита монстра дрогнула, и среди тьмы и голода мелькнул проблеск иной жизни — Картинка бессмысленная для него до уровня полного отрицания, но для Литы — полная знакомых черт. Теперь она знала, откуда взялся монстр, и знание это было страшнее, чем все, что она только могла вообразить. В ее собственную сущность, будто вбили клин». Снаружи из глаз бесконечно текли слезы, но внутри кто-то равнодушный наблюдал за тем, как вокруг суетятся лекари, как отец говорит что-то о скором путешествии. Перед этой другой элитой стояла задача, которая требовала решения, и та выжидала, размышляя, вычисляя, перебирая скудные варианты. Будто частичка монстра поселилась в ней и рассматривала происходящее с точки зрения голода и тьмы. Не то чтобы это было совсем уж неправдой, — вдруг подумала Лита. Одна из них. Или обе. Две ее ипостаси объединились. У одной вновь появилась цель в жизни, другой, наконец-то, удалось расплакаться. И затем обе впервые за долгое время заснули глубоко и без сновидений. Наутро Лита обнаружила на столе у кровати стеклянный шлем. Она недоверчиво и отстраненно смотрела на него, не решаясь дотронуться. Вещь из прошлой жизни. Вещь, призванная ограничить Литу, превратить ее в слепое и глухое существо, каким она когда-то была. Вещь, предавшая ее два раза когда пришла в ее жизнь и когда исчезла из нее, и теперь пытается предать в третий, символ ее страхов и неудач. Лита взяла шлем за один из ремешков. Существо внутри недовольно заворочилось, заклокотало, почувствовав, как ослабла связь, которая теперь держалась практически непрерывно. Лита замурлыкала колыбельную, и существо притихло, погрузившись обратно в привычную дремоту. Сделав несколько шагов вниз, в зал, она поняла, сколько сил потеряла за последние дни. К середине лестницы единственное, что не давало ей усесться прямо здесь, на ступенях, был вид неведомо откуда взявшегося Альто Эль Торнадо. Ей не хотелось проявлять слабость перед ним. К счастью, он поспешил на помощь, она благодарно оперлась на него полностью вымотанная. Отец что-то спрашивал про шлем, но она уже почти ничего не соображала, сосредоточившись только на том, чтобы не упасть в обморок. Поэтому появившуюся на пороге стражу она почти возненавидела. Они отвлекали внимание. При них валиться с ног было бы особенно непристойно. И тут она осознала, что они притащили Тревора. Он смотрел на нее со страхом, жалостью и нежностью. Она поняла вдруг, что почти готова простить его. Своим предательством он восстановил правильный ход вещей, провернул жернова судьбы, и теперь он снова здесь, чтобы завершить начатое. Все они здесь. Вид Тревора, небритого и почему-то рыжего, придал ей сил. Она подошла к нему, не зная, что сказать. Слова вылетели из головы. Как же неудачно все сложилось». — Прости, — сказал он. — Спасибо, — ответила она. Когда она последний раз говорила с человеком, она почти разучилась это делать. Оказывается, это не так просто. Он почему-то изумился. — Что? — Без тебя я бы никогда не поняла, не услышала, что должна. В его глазах плескалась тревога. Она обернулась к отцу в поисках поддержки, но тот тоже боялся эту новую литу и тоже хотел, чтобы все стало как прежде. Все они считали, что история закончена, лекарство найдено, а виновные вскоре понесут наказание. Как объяснить им, что все никогда не будет как прежде? Что история только начинается? У литы не осталось сил убеждать их. От одной мысли о том, что придется подбирать нужные слова, у нее подкашивались ноги. Ненавистная стекляшка оттягивала руку. «Разве слова обязательны?» Лита собралась духом, размахнулась, и что было сил ударила шлем о пол. Тот взорвался черными брызгами, оцарапав щеку последним поцелуем. «Нужно плыть к барьеру», — сказала она в наступившей тишине. Нужно уничтожить чудовище, Которое убило бланш? Спросил Альто. Она поняла, что не знает, что отвечать ему. Как объяснить ему, как объяснить им всем? Да, сказала она, которая убила бланш. Нельзя плакать, только не сейчас, только не сейчас.